Глава 29. Артур приходил в мою комнату каждую ночь, за исключением дней, когда Егору переливали кровь, и я оставалась с ним. С утра и до вечера проводила время в палате, иногда встречалась с Леной и редко заезжала в контору, чтобы узнать, как обстоят дела. По вечерам Артур приезжал к нам с сыном в больницу. Я больше не поднимала в разговорах тему нашего прошлого и делала вид, что ничего не случилось. Это не решало проблемы, но существовать вместе стало значительно легче. Когда Артур задерживался допоздна на работе, я проводила время в гостиной с Катей и Глашей. Девочка тянулась ко мне, и я была рада стать для неё другом, но не желая гневить Артура, пыталась держать дистанцию с бедным несчастным ребёнком, которому не хватало материнского тепла. и всё-таки в моих силах было сделать маленького человечка чуточку счастливее, так почему я должна была от этого отказываться? За время нашего общения с Катей я узнала, что она любит собирать пазлы и мозаику, рисовать, но больше всего девочке нравилось, когда ей читали. Я купила ей несколько раскрасок, привезла из дома большую книгу сказок, которую читала Егору, когда он был в таком же возрасте. Однажды, поздним вечером, мы сидели в гостиной. Артур задерживался на работе, а Катя отказывалась спать и ждала возвращения отца. Все втроём мы склонили головы над столом и рисовали. Я выводила какие-то круги в детском альбоме и думала о завтрашней инсеминации, о Егоре и о том, что если всё получится, то внутри меня будет развиваться ещё одна жизнь, ещё один ребёнок, наше продолжение с Артуром. Эти мысли вызывали приятное волнение и радость. Внезапно Катя судорожно втянула в себя воздух, побледнела, поднялась со стула и обмякла. Глаша изпуганно вскочила следом и успела подхватить девочку, уложила её на диване на бок и схватила телефон. Всё случилось так быстро, что я не сразу поняла, что произошло. Глаша разговаривала с Артуром, что-то быстро сбивчиво бормотала и очень волновалась. Я подошла и присела на корточки перед Катей, смотря в её стеклянные глаза. Я сильно растерялась и не знала, как поступить, хотя сама недавно переживала эпизоды не чуть не хуже этого, когда состояние Егора было критическим. Артур Сергеевич уже у дома. Это приступы эпилепсии. На днях Катя сильно перенервничала, ей всю ночь снились кошмары. Я подняла взгляд к побелевшему лицу Глаши. Она смотрела на нас со слезами на глазах. Это не в первый раз, удивилась я. Нет. Спустя несколько нескончаемо длинных минут в дом словно ураган влетел Артур и оказался рядом с Катей. По его виду было понятно, что он не нуждался ни в каких объяснениях или словах поддержки. Чем больше я узнавала о его жизни и её подробностях, тем сильнее Артур казался чужим и замкнутым. Артур, я скачила в сторону, когда он поднял Катю на руки и понёс через гостиную на выход. Я отправилась следом и выскочила за ними на улицу. «Я поеду с вами». «Нет». Резко оборвал он меня, укладывая девочку на заднее сиденье. Никита сидел за рулём. Я быстро оббежала машину и забралась на переднее сиденье, не послушав запрета Багрова. «Ведь не станет же он силком вытаскивать меня на улицу». Артур посмотрел так, что внутри всё похолодело, но я выдержала его взгляд и уверенно закрыла дверь. «Я поеду с вами», — произнесла решительно. Артур кивнул Никите, и машина сорвалась с места. Его водитель гнал как сумасшедший, лихо перестраивался в свободные ряды, и мне казалось, что мы вот-вот взлетим. Артур держал на руках Катю, а я, обернувшись, смотрела на них немигающим взглядом, как судорожно опускалась и поднималась грудь девочки, и как Артур заботливо поглаживал её по голове всё это время, пока я сходила с ума от волнения. Атмосфера в машине была такая напряжённая, что я не решалась задавать никакие вопросы. «С ней всё будет в порядке», — заверил Артур, заметив мой застывший взгляд. «Но пару дней Катя побудет под присмотром врачей. Перестань так смотреть на нас». Разрывал тишину его холодный и жёсткий голос. «Хорошо», — тихо отозвалась я. «Я в курсе, что завтра у нас инсеминация. К назначенному времени буду в клинике». «Спасибо». Если у нас всё получится, я не могла объяснить своих чувств, когда представляла себя беременной. Но ведь мысли и мечты материальны. Всю неделю я ездила в клинику, отслеживала овуляцию, которая оказалась поздней, на завтра врач назначил инсеминацию. И надо же было такому случиться, что у Кати начался приступ Машина остановилась у двери частной клиники, а Артур подхватил дочку на руки и скрылся в здании, перед этим попросив остаться в машине. Мне хотелось быть рядом с ним и Катей. Я знала, как девочке будет страшно и одиноко ночью одной, без мамы, без близкого человека, хотя, возможно, Артур останется с ней. Багрова не было почти час. Я всё-таки вышла из машины на улицу, вошла в здание и ждала его внизу в фойе. прислушивалась к своим ощущениям и без конца вспоминала сцену, как он, с виду такой жестокий и серьёзный, с нуждающимся в помощи ребёнком на руках, летел в сторону входа в больницу. У него было сердце, и в этом сердце жила любовь к маленькой Кате. Может быть, со временем он так же сильно полюбит Егора и нашего будущего ребёнка. Я сидела на кожаном диване, рассматривала свои колени, думая о событиях этого вечера и не сразу заметила Артура. Он присел рядом и повернул голову в мою сторону. Катя уснула, ей поставили капельницу. Его голос был уставшим и грустным. Если хочешь, я останусь с девочкой. Я вопросительно взглянула на него. Перестань. Артур сморщился, его тело напряглось, словно я нападала на него, а он собирался обороняться. «Перестань строить из себя эту святую невинность», — бил меня словами Багров. «Кате лишней привязанности ни к чему. Ты же видишь, что девочка тянется к тебе?» И я долго молчал, наблюдал за этим всем. Но нет, Вика, не стоит. Он покачал головой из стороны в сторону. Кате противопоказаны любые переживания. А с твоим появлением ей каждую ночь снится мать. На его лице застыла боль. «Артур!» Мне тоже сделалось больно от его слов. За эти дни я почти уверилась, что наши отношения сдвинулись с мёртвой точки и стали теплее. Мне правда так казалось. Даже в постели Артур стал нежнее, но ключевое слово во всех этих изменениях казалось. Снаружи тебя ждёт Костя. Мы поедем на разных машинах. Катя проспит до утра, а мне нужно сделать ещё одно дело. «В два часа ночи? Нет, я не позволяла себе мысли о том, что у Артура есть другая женщина. Он каждую ночь проводил в моей постели. Но это противное, неприятное чувство ревности отравляло сейчас каждую клетку. Я долго смотрела на Багрова, прежде чем кивнуть и отвернуться. Переживаешь, что могу заменить тебя в постели? И правильно делаешь. Незаменимых людей нет». Холодно бросил он напоследок, поднялся на ноги и направился наверх к Кате. Я проводила его взглядом, и впервые за долгое время захотелось горько расплакаться. Все эти дни я тешила себя надеждой, что со временем отогрею его сердце и заставлю Артура поверить в свою искренность и любовь, а получалось наоборот. Когда вышла из здания, то у входа заметила машину, на которой ездила к Егору в больницу. Костя выскочил навстречу и открыл передо мной дверь. Я молча забралась на заднее сиденье, и мы отправились домой. Всю дорогу смотрела в окно, и было очень грустно и тяжело на душе. Или лужи рассеялись, словно по щелчку пальцев, и я стояла на руинах собственной жизни и смотрела в чёрную пустоту. Глаша ждала в гостиной, увидев меня в дверях, она бросилась ко мне с расспросами. Как Катюша? С ней всё в порядке? Артур сказал, что с ней всё будет хорошо. Катя сейчас спит. Ей необходимо побыть под наблюдением врачей. Глаша облегчённо выдохнула и схватилась за грудь. «Я очень переживала, места себе не находила, пока вас не было». «Такое часто бывает с Катей?» — спросила я. «Я с девочкой работаю только год, и на моей памяти это второй раз. Когда случилось в первой, у меня от страха вся жизнь промелькнула перед глазами. Благо, Артур Сергеевич был дома. Меня ведь даже никто не предупредил». Я думала, что недосмотрела за ребёнком, хотя глаз с неё не спаскала. Ребёнок-то маленький, мало ли что. Да. И я вспомнила, как Егор в первый раз упал в обморок на моих глазах. В тот момент хотелось звонить всем подряд, самой бежать до больницы с ним на руках, а не ждать, когда приедет скорая и нам окажут помощь. Я устало присела на диван в гостиной и откинулась на спинку сиденья. Чая предложила Глаша, и я согласилась. Всё равно не усну, и не потому, что буду сидеть и ждать возвращения Артура, а просто столько переживаний и волнений, какое ж тут сон. К тому же на завтра назначена инсеминация. Интимная жизнь с Багровым и завтрашняя процедура добавляли шансов зачатию. За этот цикл у меня созрело несколько фолликулов из-за гормональной поддержки и стимуляции яичников. На пункции забрали почти все и оставили только один, который созрел в яйцеклетку. Если естественная беременность не наступит, то в следующем цикле мы будем готовиться к протоколу ЭКО. Из разговора с репродуктологом я узнала, что в этом случае мне перенесут только один эмбрион, ни в коем случае не двух или большее количество. Артур обосновал это тем, что для моего организма два и более эмбрионов будут большой нагрузкой. если все они приживутся. Иногда я даже испытывала благодарность к нему. Со своими деньгами и связями Артур устроил всё так, что врачи сами мне звонили и напоминали о важных обследованиях и назначениях. И за Егора теперь тоже было спокойнее. Нет, мой мальчик не шёл на поправку, но общение с отцом делало его счастливым, вселяло надежду, что в нашей жизни всё скоро наладится. Эй, иллюзии помогали жить с верой в лучшее и уверенно ступать ногами в завтрашний день. Так вы говорите, что живёте год в этом доме. Я держала в руках горячую кружку с чаем и снова думала об Арторие. Да, бедная малышка осталась без мамы, и меня тут же приняли на работу. Но я по общению с Катей вижу, что привязанность, похоже, была только лишь со стороны ребёнка. Глаша вдруг замолкла и испуганно на меня посмотрела. Я не должна обсуждать такие вещи с кем-либо. Артур Сергеевич будет сильно рассержен, если узнает об этом разговоре. Вы можете не переживать, разговор останется между нами, заверила я её и поставила кружку на стол возле дивана. Хотелось добавить, что я сама нахожусь в доме и жизни Артура Сергеевича на птичьих правах, чтобы окончательно успокоить Глашу, но не стала. Не нужно, чтобы хоть кто-то знал, какие неподъёмные камни я таскаю в своей душе. — Спасибо. — ласково улыбнулась Глаша. — Потому как у нас в договорах чётко прописан пункт о неразглашении того, что происходит в стенах этого дома. Не мудрено. Я тяжело вздохнула, но опять промолчала, воздержавшись от комментариев на этот счёт. — Мне жаль, что Кате бывает плохо. Мой сын сильно болен, и я знаю, о чём говорю. И если бы могла им хоть как-то помочь, в такие моменты я острее всего чувствовала своё бессилие. Всё будет хорошо, улыбнулась Глаша. Артур Сергеевич строгий, замкнутый и холодный со виду мужчина, но он надёжный человек, человек слова. Я ещё ни разу не видела, чтобы Богров нарушил его. Это-то и пугает на самом деле, задумчиво протянула я. Мы ещё немного поболтали с Глашей ни о чём, не касаясь личных тем, и разошлись по своим комнатам. Артур так и не появился этой ночью на пороге моей спальни, если вообще вернулся. За весь срок нашего проживания под одной крышей это был первый раз, когда Богров не ночевал дома.